Глава 26. Свободный полет. Флут. Лорд-главнокомандующий Варп. Два адепта стояли в центре сферического помещения без окон и дверей. Пол был усеян сотнями светящихся постаментов, но лишь над 32 тихо колыхались медузы. Великие артефакты. Почти все светились тусклым изумрудным светом, кроме одной. это была молочно-белой и едва шевелилась. «Очищенный великий артефакт». А еще эта медуза вызывала ощущение неполноценности. По понятным причинам место усиленно охранялось. Попасть сюда можно было лишь через систему порталов, а все внутреннее пространство заполняло сплошное сканирующее поле, способное мгновенно перейти в боевой режим и испепелить любого постороннего вплоть до 12 уровня включительно. Учитывая, что артефакты принадлежали Маловану, а врагами были приручители, умеющие прокладывать пространственные коридоры почти в любую точку кластера, это были разумные меры предосторожности. Однако внутренности строителя оказались неприступной крепостью даже для Митыча. Да и червя поблизости не было. Так что адепты не волновались. Командующий, это недавнее пополнение. Помощник показал рукой на молочно-белую медузу. Только сегодня доставили. «Ясно, Гленн. В каком она состоянии?» — отрывисто спросил Вард, недовольно разглядывая едва шевелящуюся Медузу. «Очищенный великий артефакт второго класса». «Я спросил про состояние, а не про класс. Что с ней и кто ее очищал?» «Артефакт пришел заряженным», — начал объяснять помощник. «Очистку делали наши специалисты. По их словам, Медуза на ладан дышат. Перезарядку может не пережить. Шансы один к Ясное. «И чего вы ждете?» «Нам нужно ваше разрешение, лорд главнокомандующий», — почтительно произнес Глен. «Риск слишком большой». «Действуйте!» «Хорошо. Мастера сегодня же перезарядят артефакт. Точнее, попробуют». Варп скривился, но ничего не сказал. Ситуация была так себе. Агенты Малавана тащили все доступные артефакты и из кластера, и из пояса. Но Медуз все равно не хватало. Им нужна была сотня, чтобы вытащить зеранг наружу. Но, во-первых, с тех пор планета ушла на глубину, и требуемое количество росло каждый день. А во-вторых, большинство полученных артефактов были низкого качества или многократно очищенные, перезаряженные и снова очищенные. Не самый лучший выбор, учитывая сложность задачи. Но что делать? Нормальных продавцов всегда было мало. Собственно, нормальные продавцы и не продавали великие артефакты просто так, особенно быстро. Приходилось довольствоваться мусором. С перезарядкой тоже было не все гладко. К сожалению, строителю были нужны медузы, связанные с живой концепцией самого Малавана. Так машина была настроена. Артефакты для нее являлись просто батарейками, усиливающими мощность, и сила тут была связующим звеном. Неожиданно Глен поднял руку, посмотрел на запястье и побледнел. Движение не укрылось от варба. Говори! Приказал он. Лорд командующий Нас атакуют! Сдавленным голосом ответил Глен. Угроза внешняя или внутренняя? Внутренняя! Солдаты союзников подняли восстание и сейчас сражаются с охраной строителя! Проснулись наконец-то. Действуем по плану! На тебе флот! Свяжись с генералом Бальдансом и прикажи вернуть корабли! «Пусть окружат Кракена и Строителя!» — быстро и уверенно командовал Варп. «Но внутрь пусть не лязут! Важно, чтобы ни одна сволочь из кластера не прорвалась сюда!» «А бунтущики? «Я сам ими займусь! Не отвлекайся!» «Слушаюсь!» — козырнул Глен и начал торопливо отдавать приказы через командный браслет. Варп же активировал свой передатчик. Первым делом он перекрыл все проходы внутри огромного плавающего шара. Это должно было немного задержать нападавших. А куда они рвались, лорд-главнокомандующий знал точно. У них было всего три цели. Рубка — это хранилище и центр управления строителем. Возможно, нападающие попытаются захватить Кракена, но это им сейчас ничего не давало. И, скорее всего, они не будут распылять силы. Быстро посмотрев панический доклад дежурного офицера из штаба, Варп убедился, что атака была хорошо спланирована. «Ведь дождались ублюдки, когда я лично спущусь проинспектировать новый артефакт. Значит, в штабе есть предатели. Или в моей личной охране. Это расстраивало больше всего. Его же окружали доверенные лица, и все являлись малованцами. Ничего, варп непременно найдет гниду и лично разрушит его или ее ядро». Однако нападение было кстати. Адепт хищно улыбнулся. Он долго ждал этого шага бунтовщиков. Теперь не надо искать главарей. Они сами себя обнаружили. И пусть думают, что лорд-главнокомандующий не готов. Второй приказ ушел спецкоманде, о которой знали лишь самые доверенные лица. Через минуту пришел ответ. Принято, работаем. Бойцы должны были поднять наемников из пояса, открыть им доступ к строителю и начать зачистку. Примечательно, что в спецкоманде не было ни одного малованца, чтобы никто заранее их не перекупил. К счастью, бунтовщики решили не связываться с наемниками. Видимо, подумали, что те будут сидеть тихо и ни во что не вмешиваться. Что ж, тем хуже для мятежников. Помещение с артефактами лорд-главнокомандующий покинул через несколько часов. Враги так и не добрались до него, как и ожидалось. К счастью, удара снаружи не последовало. Вероятно, бунтовщики не сумели подкупить ни одного связиста. Но корабли все равно кружили рядом, так как патрулировать окрестности флута больше не имело смысла. Всего в восстании участвовало 15 тысяч бойцов. К настоящему моменту большая часть была уничтожена, но были пленные. Правда, ничего хорошего их не ждало. Они примут участие в показательной казни чтобы и наемники из пояса, и все колеблющиеся осознали, что их ожидает в случае неповиновения. Это означало окончательный разрыв между Малаваном с одной стороны и Ковтушаном и Амураном с другой. Но значит, так тому и быть. Война в кластере между совершенными мирами перешла на новую стадию. Мысли Варба вернулись к древним. Теперь все зависит от их способностей выстроить новую сеть а малованцам придется помогать союзу Зеранга всеми силами и молиться, чтобы у тех все получилось. — Кто бы мог подумать, что я буду желать удачи этим мумиям? — мысленно усмехнулся он и приказал. — Глен, свяжи меня зобом! Хочу знать, как идут дела! Зеранг, Алекс Алекс вывалился в зал недалеко от колодца. К его удовлетворению зал начал заполняться легкой дымкой. Глава школы собирает энергию? — Это здорово. Значит, в будущем колодец заработает, и можно будет завершить тренировку. — Э, ты все-таки добрался до конца уровня, — одобрительно заметил Факер. А я думал, не выдержишь напряжение. — Откуда ты знаешь, что я добрался до конца уровня? — внешне спокойно, но внутренне напрягшись, спросил Алекс. Он чувствовал сильные сканирующие лучи, но полагал, что миром справилась с защитой. Однако пустотник словно видел его насквозь. Может, он и про врата уже все знает? Если так, то желательно это было проверить здесь и сейчас. Ведь даже если Факир его раскрыл, то вряд ли что-то сделает против члена своей драгоценной школы, от которого выживание этой самой школы сейчас напрямую зависит. Но самое главное — Факир не имел тела, поэтому эссенция из ядра землянина ему была без надобности. «Нет, признаю, ты хорошо его прячешь», — произнес пустотник. «Я не могу определить твой уровень прямо, но я вижу разницу между тем, что было, и тем, что стало. Вот и догадался. Хотя меня смущает, что ты просидел в резервуаре так мало». «Мало? Всего четыре года. Это очень мало для прохождения всего 12 уровня. У тебя есть какой-то секрет?» «У всех есть секреты». «Верно. Хотя я знаю, в чем дело». «Думаю, ты отказался от чистой трансформации, решил ускорить ее хитрым способом». «Ха, полагаю, ты баловался эссенцией». «Так?» — резко спросил Пустотник. «Все может быть». «Понимаю, Ха, и не осуждаю». Довольный своей догадкой хохотнул Факир. «Хотя я бы на твоем месте не торопился, но я — это я. Не все адепты были столь же одрены нашей госпожой». В любом случае, это твоя жизнь не твои решения. Я в них не лезу. Хорошо. Внешне Алекс продолжил говорить все тем же спокойным тоном, но внутри чуть расслабился. Пусть факир думает, что хочет. Собственно, вариант с эссенцией — отличное прикрытие. Так действительно можно было ускорить трансформацию, и наверняка древние школы во время войны не раз этим пользовались. Однако, чтобы переключить внимание пустотника, он спросил — «Есть новости от Зоба?» «Откуда?» «Это для тебя прошли годы, а у нас всего несколько часов!» «Старый Хрыч на связь не выходил. Видать, до сих пор гадает, как я выжил. ха, -ха. Факир снова хохотнул. «Будешь ждать вызова?» «Нет, Зоб не не хозяин», — равнодушно ответил Алекс. В действительности он хотел и собирался обстоятельно поговорить с Крикуном, но не в присутствии Факира. Одной из целей миссии было добраться до колодца и выяснить, что тот работает. Древние все еще намеревались использовать его для переговоров с малованом. И с одной стороны с колодцем было все в порядке, а с другой им управляет факир. Пока пустотник вел себя нормально и вроде был не против, чтобы члены других школ пользовались устройством. Но что будет, когда он наберет учеников и решит, что хватит посторонним шляться по его убежищу? Зоб заслуживал того, чтобы узнать это заранее. «Тогда я тебя больше не держу», — сообщил Факир. «Спешишь меня спровадить?» — усмехнулся Алекс. «Подожди, лучше скажи, что творится снаружи». «Я же сказал, что времени прошло совсем немного. Ничего не изменилось. Мерцание все еще сильное». «Тогда мне нужна твоя помощь. Я не знаю, как найти другие хранилища». «А как ты нашел меня?» — удивился Факир. Двигался почти наугад, потом долго кружил, развел руками землянин. Но это заняло пару недель. «Да, это задачка», — протянул Факир. «Хотя есть один способ». Пустотник объяснил, что может как бы подсветить направление к ближайшему хранилищу. Собственно, похожий план предложил еще Зоб. Мол, если Алекс сумеет установить передатчик в хранилище Школы Великой Пустоты, то сеть Союза Зиранга подсоединится и направит небольшую толику энергии подключенных артефактов на стабилизацию коридора до следующего дворца. Нормальную защиту коридор, разумеется, и близко не обеспечит, но хотя бы поможет ориентироваться в море пыли. Так Алекс сможет передвигаться от одного хранилища к другому. «Это хорошая идея», — одобрил план Алекс. «Ха, конечно, хорошая!» — фыркнул Факир. «Я же ее предложил. Подожди час, и я все сделаю. Ближайший к нам дворец принадлежит школе регуляторов». «Странное название для школы пространства». «Ничего странного. Ребята были хорошими мастерами. Строили прекрасные пространственные убежища, как индивидуальные, так и коллективные». «Если кто и сохранился лучше всех в этом проклятом море, то это мы и они. У нас был колодец, а у регуляторов их фортификационные умения. Не удивлюсь даже, если кто-нибудь из них выжил». «Вряд ли», — засомневался Алекс. «Школа резонанса не попала в разрушенную зону, просто оказалась рядом, но их глава от этого сошел с ума». «Что?» — воскликнул Факир. «Татхатор выжил, но сошел с ума?» «Ну, скажем так, не совсем выжил». «А ну-ка, парень, расскажи, что там произошло, пока я настраиваю коридор». Алекс пожал плечами и поведал, что бывший глава школы резонанса вытянул эссенцию из всех старейшин, оставив в живых лишь несколько учеников, один из которых стал новым главой. «Да, а я еще жалел, что лишился тела. Похоже, мне повезло». Печально произнес факир. Видимо, госпожа уберегла меня. Бедный этот хатор. Такой сильный адепт, а все равно сошел с ума. Зря мы тогда заснули. Хм. Факир, а есть способ восстановить твое тело? Нет, отрезал пустотник. Что умерло, то умерло. А если... Не спрашивай об этом. Или ты считаешь, что я об этом не думал? Думал и много раз. «Но мозг из думающей машины нельзя перенести в живое тело, потому что с самого мозга там и не осталось». По правде говоря, Алекс больше интересовался с целью расширения кругозора, а также перспективы помочь когда-нибудь миром. «Но нет так нет». «Все готово, можешь отправляться», — сообщил Факир через час. «К этому времени резервы были полностью заряжены, даже сделан небольшой запас в накопителе». И Алекс, наконец, покинул убежище. К его радости, на поверхности Серого моря он поднялся всего за 10 минут. В прошлый раз путь занял аж два дня. Впрочем, и расстояние было плевым. Но все равно, это была потрясающая разница. При этом мерцание не особо мешало. Просто нужно было вести себя осторожно, и тогда хаос легко справлялся с излучением. Над морем же стало еще легче. Алекс почувствовал, что может летать в любом направлении с огромной скоростью. И не только по коридору, проложенному Факиром. Ограничения были, но гораздо меньше, чем он ожидал. Легкость объяснялась не столько размером оперативного резерва или уровнем, которые вместе давали избыток энергии, а скорее контролем. Все-таки 8,5 лет изнуряющих тренировок руки силы не прошли даром. И, собственно, 13 вратами. «Особенно вратами!» Эти два фактора качественно меняли взаимоотношения с миром. Если обычные адепты с несколькими лучами были травой, склоняющейся к земле от любого порыва ветра, а сам Алекс до спуска в колодец «Молодое деревце», то теперь он напоминал «Если не могучий дуб, то, по крайней мере, какой-нибудь тополь». То есть ветер мог его раскачать, но не повалить. Для этого требовался как минимум ураган. Другими словами, Алекс неожиданно для себя перешел в другую Лигу, о которой раньше не подозревал. Лигу неуязвимых существ. Он стал настолько сильнее, что мерцание просто физически не могло его убить, пока у него имелась энергия. Например, нематериальная форма существовала над Серым морем даже без защиты. Правда, расход энергии на восстановление зашкаливал, поэтому броней из хаоса пренебрегать не стоило. В общем, изменения были серьезными. И Алекс их еще не все осознал, но из-за недостатка времени, с новыми возможностями, ему придется знакомиться по ходу дела. Жаль, миром ничего из этого изобилия не досталось. Хотя. Миром, попробуй выпустить метки подальше, предложил он. Чувствуешь что-нибудь? Да, мгновенно отреагировала та. Они не растворяются от дыхания флота, в смысле растворяются, но не сразу. Подожди. Да, где-то полминуты живут без дополнительной защиты. «Неплохо!» «А можно я было постоянно держать одну? Ну, пожалуйста!» Голос миром стал напоминать голос маленькой девочки. «Можно!» — улыбнулся Алекс. «Даже нужно! Следи за маршрутом и говори, куда лететь. Меток я тебе наделаю, сколько нужно!» «Спасибо, босс!» Радость миром можно было понять. Метки для нее были глазами, окном во внешний мир. Не мудрено, что она всеми силами жаждала его восстановить. «Так», — деловито произнесла миром через пару минут, — «я разобралась, куда лететь. Ты как раз смотришь в нужном направлении. Возьми левее на пару градусов и вперед». Если бы сейчас здесь присутствовал посторонний, он бы увидел не адепта, а клубящийся черный туман, парящий в нескольких сантиметрах над поверхностью. Так со стороны выглядел Алекс в нематериальной форме и защищенной хаосом. Но вот туман резко сорвался с места и исчез вдали в красной дымке, оставляя за собой дорожку из поднятой пыли. Впрочем, пыль быстро осела, и серое море под красными облаками вновь успокоилось. Не было никаких признаков того, что глубоко на дне расположено убежище древней школы, внутри которого располагается таинственный колодец, ведущий прямиком к черной дыре. Разве что плотность мерцания в округе слегка уменьшилась, показывая, что Факир выполняет свое обещание насчет защиты планеты вокруг руин своего дворца. Алекс наслаждался скоростью. Так быстро он никогда не летал. Причем без всякого базиса. Использовал просто нематериальную форму. Хаос и все. Ну и огромный запас энергии, который все равно набирался быстрее, чем он его тратил поэтому не утерпел и разогнал еще и сознание, чего давно не делал из-за постоянной экономии энергии. Дорога сразу превратилась в увеселительную прогулку. А что, врагов тут не было, да и не могло быть, а мерцание не мешало. Землянин ощущал себя как пилот самолета, дорвавшийся, наконец, до любимого дела после долгого перерыва. Немного успокоившись, он снова вызвал интерфейс, чтобы взглянуть на статистику, так сказать, вооруженным ускорением взглядом, а также решить, что ему развить с учетом чудовищных запасов энергии.